Глава 75. Два имперских эсминца, уцелевших фальшивые атаки, соединили с удирающими во все лопатки лайнерами. Конвой мчался на скорости, во много раз превышающей скорость света, но Стену казалось, что он тащится словно в кошмарном сне. Ему чудилось, будто он по пояс, увязая в жидкой глине, бежит от какого-то неведомого чудовища. У танцев не было никаких резонов пускаться в погоню, и тем не менее, Стэн не сомневался, что погоня все-таки будет. Первой жертвой пал старенький патрульный бот. Всего два часа от ковита, а он уже безнадежно отстал от конвоя. Будь у него время и место для милосердия, Стэн велел бы эсминцам снять с бота экипаж. Но и того, и другого сейчас явно не доставало. Когда не хватает милосердия, в голову лезут мысли полный холодного расчета. Отстающий бот мог бы еще послужить конвою. Если Таанцы в самом деле пустились в погоню, гибель — это ржавой калоши, станет первым предупреждением. Холодная жестокая мысль, но за последние несколько месяцев Стен повидал слишком много трупов. Все, что Стэн мог сделать, это по мере своих сил сберечь жизни живым. Два современных имперских эсминца Стен пустил впереди трех колон лайнеров. В космосе летали не только те Таанцы, что остались на ковите, Хуша капитана Халдера и второй эсминец 23 флота шли замыкающими. Свам скот летел над лайнерами на две трети к хвосту колонны. Стэн благодарил судьбу, что экипажи Суламоры знали свое дело. Во всяком случае, ему можно было не бояться, что транспорты вдруг расползутся в разные стороны. У Стэна сейчас хватало и других проблем. Космические корабли на М2 не скрипят. Чего им скрипеть-то? Никакого напряжения они ведь не испытывают. А Свам скот скрипел. Идущие со сверхсветовой скоростью корабли не ведут себя так, словно собираются вот-вот рассыпаться на части. Каждый шпанго древнего крейсера гудел, как будто по нему снаружи бил гигантский молот. «А мы идем всего лишь на полной скорости», – проворчала Тапия. Она коснулась большого красного рычага, контролирующего выходную мощность главного двигателя. На рычаге значилось «четверть», «половина» и «полный». Затем стоял ручной замок безопасности – Если его поднять, двигатель Свам Скотта мог, во всяком случае, в теории, развить экстренную мощность с гарантией за несколько минут сжигая двигатель. Стэн, Килгур и Тапия находились в главном машинном зале крейсера. Повысив второго инженера, Стэн отдал Тапию ему в подчинение. Он доверял инженеру, но не до конца. В случае чего, сказал он девушке, сменишь его, а если он станет возражать? Стэн многозначительно поглядел на мини велиган висящий у Тапии на поясе. Унтер-офицер Килгур взял на себя главный орудийный центр, расположенный во второй пагоде Вам Скотта. Стэн сказал ему, что звание званием, но в случае его гибели командование крейсером Алекс должен взять на себя. Стэн не знал, имеет ли он право на такое решение. Наверное, все-таки имеет. А если и нет, то с этим можно разобраться, когда корабль будет в безопасности. Сейчас Стэну делать особо было нечего. Команде он разрешил по сменам есть и спать. Прошли времена парадных обедов. Сейчас на Свамскоте кормили бутербродами и кофе из термосов, принесенных прямо на боевые посты. Те, кто спал, делал это тут же, не покидая своих мест. Сдав рубку фоссу, недавно повышенному до младшего лейтенанта, Стэн отправился в машинный зал. Там было жарко и грязно. В воздухе противно пахло горелым маслом и жженой проводкой. Ван Дурман, наверное, упал бы в обморок при виде заляпанного металла кожухов, и поцарапанных в пятнах стен, некогда сверкавших ослепительной белизной. Но безукоризненная чистота тоже осталась в прошлом. Просто поддерживать двигатель вам скота в рабочем состоянии и то оказалось почти непосильной задачей. Стэн еще раз огляделся. Пока все работало гладко, насколько это было вообще возможно, он двинулся в сторону выхода. «Капитан!» – как-то неуверенно остановила его Тапия. «Можно мне вас кое о чем спросить?» «Валяй!» «Ну, как бы это сказать?» Поняв намек, Килгур заторопился вперед в одиночестве, поднявшись на верхнюю площадку. Тапя терпеливо ждала. «Капитан, вы помните, там, в форте, когда я сказала, что хотела бы перевестись в другой отряд?» «Тогда я шутила. Теперь же я говорю это совершенно серьезно. Когда мы дотащим этот в драндулет до порта, я подам рапорт о переводе». Стэн ничего не понимал. «Что это вдруг на Тапию нашло?» «Лейтенант», — сказал он. Если мы дотащим этот гроб до дому, нас всех куда-нибудь переведут. Трудно командовать отрядом такшипов, не имея ни одного корабля. Теперь моя очередь задавать вопросы. Почему ты вдруг заговорила о переводе? Я просто прочитал имперский военно-морской устав. Ну и? И там говорится, что тебе круто надерут зад, если ты ляжешь в постель со своим командиром. Да, только и смог выдавить Стэн. Тапия ухмыльнулась, поцеловала его в щеку и исчезла за громадами двигателей. Что касается Стена, то он в глубокой задумчивости поднялся вслед за Алексом. «Так-так», – протянул тот, – «стой, не двигайся» и вытер щеку Стена рукавом своего комбинезона. «Парням, пожалуй, не стоит знать, что их командир заигрывает с подчиненными ему дамами. Мистер Килгур, вы забываетесь?» «Тихо, парень, или я разболтаю эту историю по всему кораблю». Внезапно у них над головой проснулся динамик внутренней связи. Капитана вызывает на мостик. Капитана вызывает на мостик. Есть контакт. Слово «контакт» не совсем точно описывало сложившуюся ситуацию. Капитан патрульного бота успел только округлив от изумления глаза посмотреть на экран. А таанцы уже взяли его в оборот. Даже не меняя курса, два эсминца дали по боту залп. «С вам, Скотт! С вам, Скот» схватился за коммуникатор капитан бота. Говорит Дин. «Два Таан!» Вражеские ракеты превратили бот в облако радиоактивного газа. Танцы знали, что лайнером не уйти. Рассыпавшись в боевой порядок, они продолжали погоню. Может, капитан Рейхалдер и был болваном. Но он знал, как и что еще важнее, когда умереть. Не дожидаясь приказа, он послал Хушу вместе со вторым эсминцем навстречу приближающемуся врагу. Неприятель шел полумесяцем. Эсминцы прикрытия впереди и по бокам. За ними семь тяжелых крейсеров и два линкора – Кисо и Форес. Второй имперский эсминец погиб практически сразу же. Но Хуша, как это не невероятно, прорвался сквозь заслон эсминцев. Халдер приказал открыть огонь из всех орудий, выпустить по врагу все ракеты, какие только возможно. Пусковые установки были переведены в режим автоматического огня. Ракеты устанавливались на самонаведение. Нет времени и сил вести их дистанционно. Хуша бешено вертелся, плюя с ракетами во все стороны. И тут первый танцкий снаряд угодил ему в корму. Мгновением позже антикорабельная ракета, попав Хуша в брюхо, разломила эсминец пополам. Скорее всего, Халдер и его люди погибли еще до того, как увидели плоды своих усилий. Два таанских эсминца, получив серьезные повреждения, поспешно повернули назад, а потом сразу три ракеты дотянулись до тяжелого крейсера. Со стороны казалось, будто таанский корабль на миг стал прозрачным, затем огненно-красным, угрящимся, вспучивающими обшивку разрывами, а затем там, где он был, не осталось абсолютно ничего. В самом конце 23-й флот все-таки сумел показать свои зубы. Стэну чудилось, что он еще видит на экране радара точки своих только что погибших эсминцев. «Наверное, это после свечения», — мелькнула мысль. Стэн думал о том, что дает людям смелость отдать самоубийственный приказ и пойти на смерть, а не спасать свою жизнь поспешным бегством. А еще он гадал, как он сам поступит в такой ситуации. Хватит ли у него мужества пожертвовать не только собой, но и своими друзьями. Однако формально подобного решения ему принимать так и не пришлось. Время не ждало, надо было командовать. Навигация, орбиту перехвата. Есть, сэр, вычислено. Пошел, двигатели. Машины за ЛСР. Экстренную мощность, сейчас. Мистер Фосс, всем надеть скафандры. Есть, сэр. Оружие. «К черту, дайте мне общую связь!» Фос переключил коммуникатор на общекорабельную трансляцию. Говорит капитан. «Мы идем в бой! Все орудийные расчеты действовать самостоятельно!» Фос уже держал перед капитаном скафандр. Вставив ноги в штанины, Стэн натянул плечи и сунул руки в рукава. «Идем в атаку!» – тщательно подбирая слова, продолжал он. «Идем в атаку на Танский флот! Нам противостоят по крайней мере два линкора». Мы должны их прикончить. Под конец ему следовало бы сказать что-нибудь возвышенное, благородное. Что-то вроде Родина нас не забудет. Но Стэну упорно ничего не приходило в голову. Отключив коммуникатор, он повернулся к фосу: «Дай-ка мне командира наших передовых эсминцев». Экран монитора прояснился, показав капитанский мостик одного из имперских кораблей. «Капитан», — начал Стэн, — «конвой ваш». «Мы постараемся задержать плохих парней». «Сэр, я прошу». «Нет, у вас есть приказ. Оставайтесь лайнерами». «С вам Скотт. Передачу закончил». Фос, ремонтный отсек». «Ремонтный отсек слушает», – раздался в динамиках чей-то неторопливый и протяжный голос. «Что требуется?» Стэн даже пожалел, что не знаком с этим офицером. Ему хотелось бы подружиться с тем, кто так хорошо держится перед лицом неминуемой смерти. «Выпустите атмосферу». «Сделано, сэр». В скафандрах люди станут менее ловкими, зато вакуум уменьшит повреждения от вражеских ракет. Оружие, как дистанция, дотянем. Еще немного, капитан. И с вам Скотт пошел свой первый и последний бой. Возможно, таанцы стали слишком самоуверенными, или что вероятнее, они просто не приняли всерьез атакующую их древнюю калошу. С вам Скотт действительно олицетворял уродство корабельной архитектуры. Ему и в самом деле было место на корабельном кладбище, но вооружен он был до зубов. В передней части ведовская лазерная система, на носу и на корме пусковые установки гоблинов. Тут и там разбросаны вспомогательные лазерные орудия, а крупнокалиберные чейны опоясывали кошмарного вида бугры на корпусе. Главным оружием крейсера считались давным-давно устаревшие антикорабельные ракеты типа «Видал». Их на скоте было две, и располагались они посередине корабля, как раз между пагодами. Заметив на экране радара три заходящие на боевой курс Таанских эсминца, Килгур нажал кнопку и активировал Беловский лазер. Эта система так же устарела, как и корабль, на котором она стояла. Лазер тут не только управлялся роботом, но и рассказывал о своих действиях только устно. Пражеский корабль в пределах досягаемости», — сообщил монотонный синтезированный голос. Килгур нажал кнопку «Огонь». Лазерный луч прорезал борт таанского эсминца, и система решила, что цель уничтожена. Не спрашивая у Килгура согласия, она переключилась на второй эсминец. «Первая цель уничтожена. Атакую вторую цель», с некоторым опозданием сообщил робот. Точным попаданием он превратил машинный зал эсминца в груду оплавленного металла. «Вторая цель повреждена. Корректирую прицел». Килгур быстро нажал кнопку «Отмена» и «Новая цель». Эсминец вышел из боя, этого достаточно. Вероятно, обидевшись на то, что люди вмешиваются в его дела, лазер, переключившись на импульсный режим, быстрым стаката отперфорировал борт третьего эсминца и сообщил об этом далеко не сразу. «Трое готовы», – подумал Килгур. «Остался всего миллион». Прорвавшись сквозь заслон эсминцев, с вам Скотт шел в самое сердце танцкой эскадры. Было на крейсере оружие, не подвластное Килгуру. Громадные кали, разработанные для такшипов Стэна. Их и оставалось-то всего три штуки. Решив ими воспользоваться, Фос и Килгур смастерили для них на своем скоте импровизированную пусковую установку. Фос клялся и божился, что не сможет провести контрольные цепи в оружейный центр. Куда проще, говорил он, установить центр контроля прямо на капитанском мостике. Стэн почти не сомневался, что Фос врет. Ему наверняка хотелось самому стрелять по врагу, а не просто сидеть за экранами. Стэн это мог понять. К тому же, у Алекса и так будет хлопот полон рот с уже установленными древними и зачастую барахлящими оружейными системами. Фос подключил контрольный шлем к своему скафандру. На центральном экране, заполняя его от края до края, блестела громада кисо. Фос включил экран на максимальное увеличение. Сэр, Кали готова. Цель цель поймана. «Пуск!» – приказал Стэн, не ожидая никаких особенных результатов. «В линкор так просто не попадешь!» Кали, веляя из стороны в сторону, отвалила от Свам Скотта. Сказывалось отсутствие направляющей трубы, как в такшипе. Затем, набрав скорость, ракета устремилась к кисо. И тут Свам Скотт получил первое ранение. Танская ракета прорвала тонкую обшивку капитанского мостика, вышла из-под контроля, вернулась в космос и взорвалась каких-то 50 метрах от корабля. Взрыв превратил изящную пагоду в лепешку. Но Стэн этого не знал. Он почувствовал страшный удар. Его швырнуло в сторону, ударило пульт. И прямо перед собой, сквозь большую дыру, он без всякой электроники увидел нос танского эсминца и вспышку новой, выпущенной по свам скоту ракеты. В шлемофонах затрещало. «Приготовиться!» – раздался голос Килгура. «Приближающаяся цель. Цель взята. Ну, давай!» «Готово!» Фокс сбил танскую ракету, а следовавший за ним, Гоблин превратил вражеский корабль в кучу летящих во все стороны обломков. С трудом поднявшись на ноги, Стэн оглядел разрушенную рубку. Все мертвые, без сознания или выброшены в открытый космос. Чуть оправившись, он включил микрофон. «Говорит капитан, перевожу командование на резервный командный центр, ремонтный отсек, изолируйте капитанский мостик». Проковыляв к люку, Стэн вручную открыл его и пошел дальше а снаружи бесцельно кружила Кали. Ей дали цель, но структура команды была не закрыта, и ракета не знала, что ей теперь делать. Она ждала дальнейших указаний. Капитанский мостик являл собой прекрасный образчик монументальной скульптуры под названием, скажем, «Технократия и трупы». Потом одна из фигур пошевелилась. Это был фос. Он посмотрел на гладкий металл там, где следовало бы находиться его ногам. Умный скафандр автоматически загерметизировался, отсекая остатки связок и мышц. Боли фос не чувствовал. Подтягиваясь на руках, он добрался до контрольного пульта. Тот еще дышал. Переключившись на неповрежденную резервную цепь, фос вновь слился со своей ракетой, и Кали опять повернула кисо. Танский офицер Зеничек видел взрыв на всм скотте, видел, как Кали начала свое бесцельное окружение. Связав эти два факта воедино, он приказал системе управления огнем КИСО игнорировать более непредставляющую опасность ракету. И тут Кали ожила. Рука офицера еще тянулась к пульту, когда она ударила линкор в дюзы. Мощный взрыв разворотил хранилище АМ-2, и антиматерия волной покатилась по кораблю. КИСО исчез в одной адской беззвучной вспышке. ФОС еще успел заметить вспышку света, озарившего внутренности рубки. Он увидел, как все кругом стало красным, и понял, что это его собственная кровь, заливающая лицевой щиток шлема. Больше его глаза уже ничего не видели, и он замертво рухнул на пульт. Прежде чем Стэн добрался до резервного центра управления, Свам Скотт получил еще три ранения. Стен упорно двигался вперед. Он молил богов, чтобы к тому времени, как он доберется до центра, ему еще было бы чем командовать. Весьма необычно, думал он, когда коридор перед ним начал гнуться и закручиваться спиралью. «Наверное, это галлюцинация, но я вроде бы не ранен». Стену ничего не почудилось. Одна из ракет угодила рядом со шпангоутом, и Свам Скотт действительно погнула. Стен с трудом пробирался сквозь закрученный винтом коридор. Взрыв за взрывом сотрясали корпус крейсера. Вот станция первой помощи. Один из медиков Стенна все еще стоит с руками в отверстиях хирургической спас-капсулы. Рядом с ним санитар с инструментами в руках и сам пострадавший в капсуле. Все мертвы. Вот отсек, залитый огнетушительной пеной. Сенсоры явно сбесились и принялись вовсю тушить огонь, которого тут не было, да и быть не могло. Стэн заметил три облаченные в скафандре фигуры, упорно пробивающиеся к выходу. Вот временная станция аварийного ремонта, и офицер, узнаваемый по черным адаптированным рукам, спокойно отдает указания своим группам. Интересно, подумал Стэн. Это тот самый невозмутимый тип, с которым я разговаривал перед боем, или кто-то другой? А затем он нашел коридор ведущий РКЦ, прошел два шлюза и вновь взял на себя командование с вам Скоттом. Встречали приемники связи, техники изо всех сил пытались сдерживать хаос и установить на корабле некое подобие порядка. Носовые гоблины на запрос не отвечают, расчеты молчат. Резервный машинный зал сообщает, что повреждения под контролем. Управление носовой лазерной системой потеряно, от свам Скотта осталось немного. Но впереди заполняя экраны и теперь уже без всякого увеличения маячил Форес, флагман леди и тега. Линкор извергал огонь, стреляя из всего, что только могло стрелять, чем угодно, как угодно, но остановить с вами, Скотт. Шлемофонах раздался совершенно неуставной вопль. Вот тебе конфеточка падла. Это Килгур выпустил по линкору два видала: один дистанционно управляемый, а второй спаренный с первым. И оба они нашли свою цель. Для горения нужен кислород, и пламя прокатилось по полным воздуха коридорам Фореза. Взрыв сорвал со стены карту тяжело тяжелой деревянной раме и, словно детская игрушка, запустил ей в Адмирала Деску. Его труп с надвое раскроенной головой припечатала леди Этега к контрольному пульту. Ударившись шлемом о стену, Этега потеряла сознание. Пришла в себя она только много позже, уже после окончания сражения. Командование Фореза, их и оставалось-то всего три штуки. Решив ими воспользоваться, Фоса Килгур смастерили для них на скоте импровизированную пусковую установку.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 Одна из ракет, пробив броню, попала в машинный зал. тут та ее оператор и нажал на кнопку «Взрыв». Машинный зал исчез в море солнечного огня. Находившаяся в соседнем отсеке Тапия, на чем свет стоит, кляла датчики температуры двигателей. Она молила всех богов на свете, чтобы датчики врали, и при этом знала, что их показания абсолютно правдивы. В момент взрыва крохотный кусочек шрапнели повредил в ее отсеке гидравлический шланг сверхвысокого давления. Струя гидравлической жидкости, вырвавшаяся наружу со скоростью больше 10 тысяч футов в секунду, перерезала тапью пополам не хуже хирургической пилы. Сохраняя прежние скорости курс, «Свам Скотт» прекратил ускорение. Двигатели больше не работали. Два корабля ФРС и «Свам Скотт» приближались друг к другу. Остальные танцы суда ничего не могли сделать. Слишком велик был риск попасть в другой корабль. Линкор уже навис на «Свам Скоттам, когда чейны наконец нашли себе цель. Чейные опоясывающие бугры на корпусе крейсера могли пригодиться только против наземных войск или малоудаленных атмосферных целей. В космосе корабли просто не сближаются на расстоянии их дальности боя. Но сейчас до Фореза было рукой подать. Имперские канониры нажали на спусковые крючки. Старяды обрушились на линкор, словно консервным ножом скрывая его броню. Стэн молча стоял у командного пульта. Приказывать ему было нечего. Еще один взрыв сотряс вам, Скотт. И Стен едва не упал. Хлопнул, открываясь люк, и в командный центр валился Килгур. Вооруженный я не нужен», — пояснил он. «Ничего не работает. Мы что, берем это дерьмо на абордаж?» Его голос по-прежнему звучал небрежно. Луч лазерной пушки вспорол стену центра, и Стен на секунду потерял сознание. Очнувшись, он непонимающе осмотрелся. «Где дежурный офицер?» «А, вот он. Лежит с обломком стального прута в лицевой пластине шлема. На пульте еще светились два экрана. Один показывал исчезающие вдали корабли конвоя, другой все еще плюющийся огнем раскуроченную громаду Фореза. «А где Алекс?» «Он, наверное, знает, что теперь делать». Стэн споткнулся от скафандр. Килгур лежал ничком у его ног. Наклонившись, Стэн проверил личные датчики. «Все нули». Качая, Стэн подошел к все еще работающей панели коммуникатора. Его закованные в перчатке руки нашли выключатель, и он начал передачу. Ю, Ю, Ю. Общепринятый сигнал капитуляции. Неужели они никогда не перестанут стрелять? Неужели они не получили сигнал? И Форес прекратил огонь. Привалившись к пульту, Стэн ждал появления бордажного отряда танцев. Хотя, возможно, они и не станут подниматься на свамскот. Быть может, они просто отойдут на удобное расстояние и расстреляют умирающий корабль. Стену было уже все равно. Он очень устал убивать. Конец четвертой части. Читал Хантер 45. 2011 год.